Глава 17. Обвинитель. "Давайте покончим с этим балаганом", сказал Файв, старательно сдерживая свой гнев. Ему пришлось подождать, наблюдая с суровым и бесстрастным видом, как остальные успокаиваются и рассаживаются по местам. Рик наклонил голову и до боли зажмурившись, начал прощупывать свою память. Это доставляло мучительную боль. Волона крепко притянула его к себе и принялась тихонько баюкать, поглаживая по щеке. "Почему же, балаган?" дребезжащим голосом спросил Абель. разве нет?" возразил Файв. "Вы добились этой встречи шантажом. Однако зная, что меня ждет судилище, на котором в качестве прокуроров и присяжных будут выступать перебежчики и убийцы." отказался бы, несмотря на вашу угрозу. Это не суд, сэр, с холодной официальностью ответил Абель. Профессор Юнс здесь для того, чтобы спасти сотрудника МПБ, как велит ему честь и долг. Я защищаю интересы Трантора в столь непростое время. Совершенно очевидно, что Рик и есть, пропавший пространственный аналитик. Мы можем немедленно покончить с этой проблемой, если вы согласитесь передать Рика профессору Юнсу для дальнейшего освидетельствования и опознания. Разумеется, нам потребуется ваша помощь в поиске преступника, ответственного за психозондирование. Кроме того, нам нужны гарантии, что подобное впредь не повторится в отношении работников службы, стоящей превыше региональной политики. Сколько громких слов. Абель, шило в мешке не утаишь. Ваши планы мне совершенно ясны. Что произойдет после того, как я отдам вам этого человека? склоняюсь к мысли, ПБ найдет именно то, что хочет найти. Бюро может сколько угодно заявлять о своей независимости, однако не секрет, что их годовой бюджет на две трети спонсируется Трантором. Сомневаюсь, что хоть один маломальский разумный наблюдатель сочтет бюро по-настоящему нейтральной организации. Выводы, которые они сделают в отношении этого человека, пойдут на руку имперским поползновениям Тронтора. Какие именно выводы? Спросите вы тоже очевидно. К этому человеку начнет возвращаться память. День за днем МПБ будет публиковать бюллетени о состоянии его здоровья. Он припомнит все новые и новые подробности. Сначала мое имя, затем мое появление, потом мои слова. Меня торжественно признают виновным последуют требования возместить убытки. Трантора кажется просто вынужденным временно оккупировать Сарк, однако нет ничего более постоянного, чем временное. Есть пределы, за которыми любой шантаж теряет силу, и вы, господин посол, таковых достигли. Если хотите получить этого человека, высылайте за ним военный флот. «О применении силы речь пока не идет», — возразила Бель. Тем не менее, я заметил, что вы избегаете открыто опровергать подспудное обвинение, прозвучавшее в последних словах аналитика, потому что не услышал обвинения, которое требовалось бы опровергать. Он вспомнил некое слово, вернее, он так утверждает. И что дальше? Считаете, это слово ничего не значит? Абсолютно. Five, знаменитейшее имя сарки. Даже если допустить, что так называемый пространственный аналитик искренен, за целый год на Флорине он мог услышать его от кого угодно. Не говоря уже о том, что он прибыл на Сарк на корабле вместе с моей дочерью. Ничего странного, что мое имя возникло в его памяти. Между тем, он может и врать. Тогда все его воспоминания просто хорошо отрепетированный фарс. Абелю нечего было возразить. Он поглядел на остальных. Насупленный юнц молча потирал подбородок. Стин глупо ухмылялся, бормоча что-то себе под нос. Флоринианский староста тупо созерцал свои коленки. Заговорил Рик. Послушайте, он вырвался из объятий Валоны и встал. Его лицо побледнело, во взгляде сквозила боль. «Грядет еще одно откровение, хмыкнул Файв. Послушайте, продолжил Рик. Мы сидели за столом, В моём чае был какой-то наркотик. Мы ссорились, не помню из-за чего. Потом я оцепенел и мог только сидеть и думать: "О, великий космос меня опоили. Хотелось закричать, закричать и убежать, но тело не слушалось. Ко мне подошел тот, другой, Файв. Сначала он орал на меня, затем замолчал, обогнул стол и навис надо мной. Я не мог ни говорить, ни шевелиться, только глаза еще слушались. Рейку умолк. Второй человек был Файфом, спросил Юнс. Так я запомнил. То есть это тот человек, который сейчас сидит за столом? Я не помню, как он выглядел. Рик даже не повернулся, чтобы посмотреть на Файфа. Вы уверены? Я пытался вспомнить. Вы и представить себе не можете, до чего это тяжело и больно, выкрикнул он, словно в мозг вонзается раскаленная игла. Все глубже, глубже. Рик обхватил голову руками. Знаю, Вам тяжело, но вспомнить надо, мягко сказал Юнц. Неужели вы не понимаете, посмотрите еще раз на этого человека, взгляните ему в лицо. Рик оглянулся на Файфа, минуту другую смотрел на него, потом отвернулся. Ну, вспомнили? спросил Юнц. Нет. Ваш актер забыл свою роль, сухо усмехнулся Файф. Или вы надеетесь, что история станет более правдоподобной? Если он вспомнит мое лицо в следующий раз, я никогда прежде не встречался и не говорил с этим человеком, вспылил Юнс. Никаких заговоров за вашей спиной мы не плели. Меня утомили ваши обвинения на сей счет. Я ищу только правду. В таком случае, могу ли я задать ему несколько вопросов? Валяйте. Благодарю за любезность. Рик, или как там тебя? Голос Файфа изменился, Великий Нобель обращался к Флоринианцу. "Да, сэр", Рик поднял взгляд. "Говоришь, человек обошел стол и навис над тобой, пока ты сидел беспомощный и одурманенный?" "Да, сэр". "И последнее, что ты помнишь, это то, как он склонился к тебе?" "Да, сэр". "Ты же смотрел на него снизу вверх?" "Да, сэр". "Сядь". Рик подчинился. Несколько секунд Файв сидел неподвижно. Его безгубый рот превратился в едва заметную щель. Под щеками, синеватыми от пробивающейся щетины, перекатывались желваки. Подбородок выдался вперед. А потом Великий Нобель соскользнул с кресла. Именно соскользнул. На миг всем показалось, что он опустился на колени. Затем Файв вышел из-за стола, и стало ясно, что он стоит на ногах. У юнца даже голова закружилась. Человек, казавшийся, когда сидел статным и внушительным, внезапно превратился в жалкого карлика. Уродливые ножки великого Нобеля едва не подгибались под тяжестью мощного торса. Лицо Файфа побогровело, но взгляд хранил прежнее высокомерие. Рик, глаза в глаза, следил за приближением Файфа. Так это я тогда подошел к тебе. Я же говорил, сэр, что не помню лица». Кто тебя спрашивает о лице? Файф развел руки в стороны, обводя свое тело. Можно ли забыть такое? Мою фигуру, походку? Наверное, нет, сэр, смущенно пробормотал Рик. Но я не уверен. Но ты же сидел и смотрел на него снизу вверх, а он стоял. Да, сэр. Он стоял над тобой, даже возвышался, как ты выразился. Да, сэр. Это ты помнишь точно? Да, сэр». Лица сидящего Рика и стоящего Файфа находились друг против друга. Я смотрю на тебя сверху вниз. Нет, сэр». Может быть, ты смотришь на меня снизу вверх. Нет, сэр». Могу я быть тем мужчиной? Нет, сэр». Однако ты продолжаешь утверждать, что вспомнил имя Файф. Да, вспомнил. Не отступал Рик. Получается, тот человек воспользовался моим именем для маскировки. Ну, вероятно. Файф развернулся с неторопливым достоинством, проковылял к креслу, вскарабкался на него и произнес. "Став взрослым, я никому не позволял видеть себя в полный рост. Есть ли у вас еще какие-нибудь причины настаивать на продолжение этой встречи?" Абель был одновременно смущён и раздражён. Разговор шел совершенно не так, как он планировал. На любой их довод у Файфа был готов ответ. В итоге Нобель представал чуть ли не оболганным мучеником. Его шантажом принудили к встрече акле Витали, а он с успехом отмёл все обвинения. Файф сделает все, чтобы именно его версия происходящего распространилась по галактике и стала превосходной антитранторской пропагандой. Ему даже врать особенно не придется». Посол должен был, во что бы то ни стало, сократить негативные последствия. Психозондированный аналитик теперь бесполезен. Все, что он вспомнит, будет вызывать только смех. Неважно, насколько правдивы воспоминания. Его назовут инструментом транторского империализма к тому же сломанным. Пока Абель размышлял, заговорил Юнц. У меня есть веская причина для продолжения встречи. Мы до сих пор не установили, кто виновен в психозондировании. Вы киваете на Стина стин на вас. Предположим, вы оба ошибаетесь, и оба невиновны, но факт остается фактом. Вы считаете, что это сделал кто-то из великих нобелей. Кто же? А это имеет значение, ответил Файв. Что касается вас, насколько я понимаю, нет. Если бы не вмешательство Тронтора и МПБ, вопрос уже был бы решен. Со временем я найду предателя. Не забудьте, он пытался монополизировать торговлю кёртом, и я этого так не оставлю. Когда виновный будет улечён, ваш сотрудник вернется к вам целым и невредимым. Это единственный разумный выход из ситуации, который я могу предложить. А что насчет преступника? Его судьба вас не касается. «Нет, касается, горячо возразил Юнс. Дело не только в конкретном сотруднике, речь о куда более важной проблеме. Странно, что вы о ней даже не упомянули. Рика психозондировали не потому, что он пространственный аналитик. Абель не знал, к чему ведет Юнс, однако решил его поддержать. "Полагаю", сказал он. "Профессор Юнс намекает на сообщение об опасности, посланное его сотрудникам». Насколько мне известно, пожал плечами Файв. Никого, включая профессора Юнса, за весь прошедший год оно не озаботило». Впрочем, ваш человек перед вами. Спросите его сами, если хотите. Он же не может ответить, сердито буркнул Юнс. «Психозондирование сказывается прежде всего на абстрактно-логических цепочках умозаключений, и заключений высшей форм интеллекта. Этот человек может так никогда и не восстановить профессиональную базу данных Дело всей своей жизни. О чем тогда мы говорим? спросил Файв. Ничего не поделаешь. Нет, поделать как раз можно. Есть некто, кто все знает, тот, кто психозондировал аналитика. Сам он, скорее всего, ничего в пространственном анализе не смыслит, и в деталях не разобрался, но он разговаривал с Риком, когда тот еще был в своем уме. Он знает достаточно, чтобы направить нас по верному следу. Иначе преступник не решился бы уничтожить единственный источник информации. Тем не менее, еще раз, просто для проформы. Вы что-нибудь помните, Рик? Только то, что имеется опасность связанные с космическими течениями, пробормотал тот. Даже если вы что-нибудь выясните дальше, что? Насколько достоверны поразительные теории, которые вечно выдумывают свихнувшиеся пространственные аналитики? Они полагают, им открыты все тайны вселенной, тогда как их помутившийся разум не в состоянии даже считать показания приборов. Может и так. Вы боитесь, что я докопаюсь до правды? Я не желаю, чтобы поползли слухи, влияющие на торговлю кыртом, неважно, правдивы они или нет. Вы не согласны, Абель? Посол внутренне поморщился. Файф обстряпал все таким образом, что в любых перебоях в поставках кырта, вызванных государственным переворотом, обвинят Трантор. Однако Абель был прекрасным игроком и не моргнув глазом, поднял ставки. Нет, не согласен. Я советую вам всерьез прислушаться к профессору Юнсу. Спасибо, ответил тот. Итак, Файф, вы заявили, что преступнику пришлось убить врача, осматривавшего Рика. Следовательно, он приглядывал за аналитиком на Флорине. То есть должны остаться улики. «Имейте в виду, что туземцы могли заметить наблюдателя, а почему нет? Вы не сарка, поэтому ваша ошибка простительна. Уверяют, туземцы знают свое место. Они не приближаются к нобелям, а если вынуждены приблизиться, то опускают глаза. Они ничего не заметили бы, юнца передёрнула. Нобели так закоснели в своем деспотизме, что уже не стеснялись говорить о нем в открытую. Обычные, может, и не заметили бы, ответил он. Но у нас имеется не совсем обычный флоренянец. Думаю, он уже доказал, что является кем угодно, только незабитым туземцем. Он пока не участвовал в дискуссии, и самое время задать ему несколько вопросов. Слова этого типа ничего не стоят, возразил Файв. Раз уж вы о нем заговорили, я вновь требую выдать его судебным органам Сарка. Позвольте, я сначала с ним побеседую. Я тоже считаю, что задать ему кое-какие вопросы не повредит, Фаев. кротко добавил Абель. Если он окажется несговорчивым или ненадежным свидетелем, мы рассмотрим вашу просьбу о выдаче. Тиренс прекратил разглядывать свои руки и быстро поднял голову. Рик жил в вашем поселке с того самого дня, как вы его нашли, спросил Юнс. Да, и все это время вы находились в поселке. В длительные командировки не отлучались. У старост не бывает командировок. Их работа в поселке». Хорошо. Успокойтесь и не нервничайте. Я правильно понимаю, что в ваши обязанности входило знать обо всех посещающих поселок Нобелях? Конечно. И часто они вас посещали? Раз или два, пожал плечами Тиренс. Рутинные проверки. Нобели не пачкают руки на картовых полях. Эй, побольше уважения, рявкнул Файв. А ты меня заставь. Тиренс взглянул прямо в глаза великому Нобелю. «Пусть Постиюнс с ним беседует. Мягко остановил Файфа Абель. Мы же останемся зрителями. У Юнца потеплело на душе от смелости старосты. Но он тем не менее сказал: "Пожалуйста, отвечайте только на мои вопросы без комментариев. Кто именно из нобелей посещал ваш поселок за последний год?" "Мне «Мне-то откуда знать?" раздраженно буркнул Тиренс. "Я не могу ответить на ваш вопрос. Нобеля это Нобили, а туземцы это туземцы". Я, конечно, староста, но для них все равно туземец, и не ходил к воротам спрашивать их имена. Мне просто передавали письмо, на котором значилось: "Старости, в нем говорилось, что в такой-то и такой-то день прибудет инспекция, и я обязан принять надлежащие меры. Проследить, чтобы жители надели самые красивые одежды, чтобы на фабрике было чисто и отсутствовали поломки, чтобы запасы кырта радовали глаз, а люди выглядели довольными и счастливыми". Дома следовало привести в порядок, улицы патрулировать, а под рукой держать несколько человек на случай, если Нобелю захочется посмотреть какой-нибудь экзотический туземный танец. И парочку симпатичных где...» это неважно, староста, перебил его Юнц. Для вас не важно, для меня важно. После встреч с флорентийскими чиновниками из госслужбы Юнц обнаружил, что беседа со старостой настоящий глоток свежего воздуха. Он решил обязательно воспользоваться влиянием МПБ, чтобы не допустить выдачи Сарку этого человека. Как бы там ни было, такова была моя роль, продолжил Тирен, немного успокоившись. Когда приезжала инспекция, я стоял в шеренге вместе с другими. Я не знаю, кем были те нобели, я с ними не разговаривал. Не приходила ли подобная инспекция в течение недели до убийства врача? Полагаю, вы помните, когда его убили. Слышал в новостях, Нет, никакой инспекции в это время не припоминаю, хотя и поклясться не могу. кому принадлежат ваши земли? Файфу, Рот Тиренс скривился. Нет, право слово, вскричал вдруг Стин. Джонс, своими вопросами вы играете на руку Файфу. Неужели не видите, что это ни к чему не приведет? Или вы думаете, что если бы Файф хотел проследить за этим несчастным, он взял бы на себя труд лично лететь на Флорину? А на что тогда патрульные? Ну право же слово, в случае, когда от разума одного человека зависит галактическая экономика и вероятно физическое существование целой планеты, я бы на месте преступника не полагался на патрульных, несколько сконфужено парировал Юнс. Даже если этот разум фактически уничтожен, заметил Файв. Абель оттопырил нижнюю губу и нахмурился. Похоже, Нобель перехватывал инициативу в игре. Может быть, в поселке вертелся какой-нибудь конкретный патрульный, нерешительно продолжил Юнс. Понятия не имею, в своих мундирах они все на одно лицо. Профессор внезапно повернулся к Валоне. За секунду до этого она вдруг дернулась и побледнела. Ее зрачки испуганно расширились, что не ускользнуло от внимания Юнца. А как насчет тебя, девочка? Валона молча помотала головой. Ну вот и все». Мрачно подумал Абель. Игра окончена. Однако Валона дрожа уже поднималась на ноги. "Я хочу кое-чего сказать", еле слышно выдавила она. "Говори, дитя", подбодрил ее юнц. "Что ты хочешь нам сказать?" "Я простая девчонка с ткацкой фабрики", сдавленно проговорила Валона, ломая пальцы, на ее лице застыл страх. "Прошу вас, не сердитесь на меня". Я вот чего подумала. Мой Рик, он очень важный, да? Важный и приважный?» Он был очень, очень важен для нас, ласково ответил Юнс. И надеюсь, таковым остается». Значит, все, как вы сказали. Значит, тот, кто отправил его на Флорину, глаз бы с него не спустил ни на минуточку. А как же иначе? Ведь Рика и бригадир на фабрике мог избить, и дети камнями забросать, или он заболел бы и умер. И в поля его отправлять было нельзя, станет ему плохо, и все, никто его не найдет, пока он не умрет. Злодеи не стали бы полагаться на удачу, валона осмелела и говорила довольно связно. «Продолжай, девочка, Юнс не сводил с нее глаз. Есть только один человек, который приглядывал за реком с самого начала. Он нашел его в поле, проследил, чтобы я о нем позаботилась, охранял и справлялся о нем каждый день. Он и продоктора знал, ведь я сама ему и рассказала. Это он. Это был он, закричала она, указывая пальцем на Мирлина Тиренса. На сей раз даже Файфу изменила его каменная выдержка. Руки уперлись в стол, приподнимая массивное тело. Он в упор уставился на старосту.